35. Теперь предстоит разгадать две загадки. Почему её мысли постоянно возвращаются к поляку и из чего это муж так на неё взъелся? Вторая решается просто. Муж уловил что-то в воздухе и забеспокоился. Психологически всё объяснимо. Чтобы разгадать первую загадку, психология не поможет. Когда вам чего-то не достаёт, Когда что-то проходит мимо вас, какая это наука? Её ещё не придумали. Тайна видения, тайна знания.